Джулия поняла, что он разочарован, бедняжка, она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый. Я сама не своя, когда у меня впереди премьера, не обращая внимания. Окончательно убедившись, что ей ни жарко, ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость, она ласково погладила его по щеке. «Леденчик мой!» Интересно, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, а зрители так это ценят. Знаешь, мне и правда пора. Мисс Филлипс придет ровно в шесть. Эвис с ума сойдет. Она и так верно голову себе ломает, что со мной стряслось. Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала. «До свидания, мой ягненочек. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер». Ни пуха, ни пера. Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры,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 которые вокруг нее поднимают.